Я почти уверен был, что опоздаю. Пока в траве загорал, пока в Аризоне за копался, пока из болота самовытаскивался, пока бездной путь искал. Верно, в два часа задержки набежала Ну, положим, минуты десять-пятнадцать я отыграл тем, что несся с педали у пола, но не больше. А вышло, и круги вокруг машины успел понарезать. И даже костерок разложить. Уже и завязки у вещмешка начал распутывать. И тут-то в воздухе, прямо перед капотом, Знакомое чернильное пятно разлилось. Я еще подумал, ехидно так, что на запах явился. Помню, лежали мы с Витей Шершнем в дозоре, За рокадой следить. А в полусотни метров от нас немецкий пост был. Мы вторую неделю в поиске, на двоих, Полторы галеты до да полфляги. Часам к трем кишки уже чувствительно так начали к спине липнуть. И тут фрицам обед подвезли. Как на назло ветерок от них. И все эти колбасы сосиски, супчик горячий из термосов. Закроешь глаза и видишь. они гогочут, и пальцы сами по себе к финке тянутся. Как я тогда на слюни не зашел, не знаю. В общем-то, признаю, сглупил я презрядно Местные меня чуть ли не хором уверяли, что по дальним тайным тропам никто чужой пройти не может. Я и развесил уши. А ведь был, как говорит старший лейтенант Светлов, прецедент. В самом начале, когда я еще при замке барона Лика себя числил. А с Рыжей у нас была не горячая любовь, а буйная ненависть. Мы с ней в поиск сходить надумали. Сходили-то удачно, даже языка ценного приволокли. Гоблина, фельдъегеря. Он, правда, зараза разу насморк подхватить умудрился, и от этого насморка окочурился. А вот по дороге шли мы тогда через мир зеленого неба, Крисналан. Шли, никого не трогали, и встретили десять явственно недружелюбных личностей, из которых четверо встречи не пережили. А остальные растворились в неизвестных направлениях и именно так прыгнули в бок и в воздухе растворились я и сам с трудом глазам поверил когда же мы про этот случай отцу лерию попу замковому доложили он только руками развил в его летописях про засады на тайных тропах вовсе не поминалась а придворной маги как выяснилось Давно уже подозревали, что в ближайших мирах противник потихоньку активность проявляет. Только все они выяснить не могут. Кто и как, а поскольку самомнение у них хоть эшелонами вывози, то поначалу они эту информацию придержали. Все надеялись, что вот-вот разберутся, выявят и пресекут на корню. Стычку-то я не забыл, да и вообще не имею привычки без оружия, По незнакомым местам раскатывать. А вот что вражина прямо из портала может вывалиться, не ждал, олух. В результате имеем, формально, у меня огневое превосходство просто подавляющее. Крупнокалиберный в кузове, автомат на сиденье. Практически же сижу я над недоразвязанным вещмешком с застывшей улыбочкой. И гляжу на самого натуральнейшего орка. Два метра роста, не считая скальпа. Клыки в пасти, любая фрицевская овчарка зависти сдохнет. И сабля типа меч, соответствующих габаритов. Гляжу и соображаю. Не допрыгнуть мне до автомата. Прыгну целым, а долечу уже в виде половинок. Вся надежда на финку в сапоге. Чуть ближе подпустить и в горло. С пяти шагов я уже давно промахиваться разучился. Орк ноздрями пошевелил, хрюкнул, подошел к костру, меч острием в землю воткнул, сел рядом на корточки Ух! — с характерным таким шипящим акцентом говорит. — До чего же и соскучился я! По кровяной колбаске от старшего повара Лаашиуса. Не будь у меня руки мешком заняты, Врезал бы себе по лбу. Для встряски мозгов. Ну, понятно ведь, что из вражеского тыла Человек не в нашей парадной форме явится. Сами не один раз маскарад учиняли. Ну, конечно, клыки из пасти подделать сложнее, Чем каску поменять. Но если местные дантисты... Решили ударным трудом родине подсобить. Сородичи мои искусный черепа крушить, но повара из них никудышные. Недаром к каждой орочей сотне два гоблока шевара полагается. Да уж, думаю, оголодал мужик. Первую колбасу он сожрал. Я и заметить не успел как. Вторую еще быстрее. Только после пятой притормозил. Оглянулся на додж, прищурился. — Слушай, — говорит, — ты что ли будешь воин из-за края мира? — Сергей Михайлов, который сам один гором Рона прибил, черный замок на булыжнике разнес, и вообще? — Нет, не я. — Не ты? — Не я. — Звать меня Сергей Малахов. Гором Рона ликвидировал, не отрицаю. А вот с замком незадача. Брал я его не один. На валуны не разносил, только подпалил слегка. Да и был он не черный, а вполне себе нормального каменного цвета. — Гэх! Ты вообще хоть знаешь, сколько за твою черепушку обещано? Я как раз в мешке рылся, выискивал. Чего б ему еще из мясных деликатесов кинуть? Поднял глаза, а у орка лапа на рукояти меча, и глазищи полувыкачанные сверкают не хуже клыков. — Шо? — спрашивает, — смотришь? — Не так чё? — Так, так, — говорю, только бечевку из зубов вытащи. — А, ум еще колбаса есть. — Ага. — Что он отзываясь В замке. Смех у орков заразительный. От слова «зараза» — да. Отсмеялся он. Пальцы зачем-то кольчугу вытер. Выудил из сумки на поясе что-то вроде дохлой летучей мыши, и мне протягивает. — Разверни. — Я развернул. — Осторожно. Штука эта сдохшего нетопыря не только видом, но и запахом напоминала. Секунд пять соображал. «Карта, что ли?» «Ага, она самая.» «Я хотел спросить, почему рваная такая?» «Но передумал. В конце концов, карта из вражеского тыла. Она всегда на вес золота, даже если из очень отдельных лоскутов состоит. Кому надо, те не то что склеят. Из пепла соберут. Пылинка к пылинке». — Значит, так, — говорит Турк, — сведения у меня все, как на подбор, нужные да важные, поэтому слушай внимательно. В двух головах гух за крайнее будет. Нагнулся, ткнул ногтем в один из лоскутов. — Третьего дня, — говорит, вот — под к этому отрогу выдвинулась стая Хелга, стая свежая, после отдыха недавно молодняком пополнилось голов пятьсот наберется правда волкодлаки у них еще плохо объезжены я себе в голове мысленно эту стаю хелга в более привычные единицы перевел волка кавалерийская бригада одна штука и галочку соответствующую поставил здесь орг в соседнем лосу тычет Тролли понагонали. Одну крепость вашу еще перестраивают, а к пятилигам к северу новую громоздят, строят быстро. Владико сказал, что если в зиме не закончат, всех начальствующих котлы отправит, даже последнего десятника. А что, спрашиваю, он и вправду может так вот запросто? Грэх! У меня сразу же загорелось. Учинить бы на этой ихней ударной стройке диверсию или саботаж какой. Много ведь и не надо. Главное — затянуть. А там уже владыка этот и без нашей помощи. Собственные инженерные кадры в расход выведет. Дальше. Рычи, торг. Ордук Шифа и часть Орды Нема сняли с перевала и вывали в приграничье, Зачем, не знаю. На их место каких-то восточных прислали, и среди них гвардейская сотня. Самолично видел. Здоровье, как огры. Броня из личных мастерских повелителя. С первого взгляда не скажешь, что орки, а не черные рыцари. Занятно. Ах, эх. Продолжает орк. Самое вкусное я напоследок приберег. Слушай ушами, человек. Дюжину дней, как ни одной летучей твари, К западу от руда не видали. Не то что дракона, мантикоры завалящей. Точно? Точно. Это ты у владыки спроси. тебе там Маляхов, он скажет. Он тебе много чего сказать хочет. — А нам, простым моркам мясу копейного, кто ж чего сообщит. Че в небе углядели, то и наше. — Малахов я, — поправляю орка, — а сам в голове потихоньку новости его прокачиваю. — Пожалуй, думаю, не преуменьшил клыкастый Знатные новости. Стратегического, можно сказать, значения. Ну, оперативного наверняка. Если бегло прикинуть, наблюдается у противника количественное и качественное усиление наземной группировки в купе с усиленными же фортификационными мероприятиями. это раз а два авиацию как ветром сдуло, то ли на другой участок фронта то ли ккалешему на боллены и к чему бы спрашиваются такие пироги с вишнями а к тому соображаю то похожа данная картина на подготовку к сиденью в долговременной обороне. Впереди у самой границы кавалерия, волкообразные с задачей не иначе, как обнаружить и покусать. За волчишками серыми хвостишками пехотура. В ней наступающие части вязнуть будут, и к укрепрайонам в глубине обороны выйдут, потрепанные да измотанные с обозами отставшими. И вот когда они об свежеотстроенной крепости лбы поразбивают, тут то из тыла гвардии выпрыгнет, как чертики зомута, и авиация подоспеет, им-то проще, фигара здесь, фигара там. Можно, конечно, еще хитрее завернуть, усыпить чужую бдительность, Дескать, мы, кроме как лишнюю траншею, отрыть, да минным полем ее отгородить, ни о чем ином не помышляем. А если противник попадется, глупый да небитый, как шарахнуть? Не было авиации, говорите? Ну, для кого и не было, а для кого и в двойном-тройном количестве имелось. Просто в небе лишний раз не светилось». «Ладно, в конце концов, наше разведывательное дело простое. Дойти и доложить, кому следует. Ну, а по части высокой стратегии, пусть у их сиятельств Клименко сотоварищей головы болят». «Благо, в голове у товарища Камбрига и Академия Фрунзе имеется. Да и здешние условия он не в пример дольше меня изучал. Причем не с колокольней пограничного замка, А считай ставки Верховного Главнокомандования. Тут и коленкор иной, и кругозор соответствующий, и сержантский. Даже если этот сержант старший, и в дивизионной разведке год без малого умудрился отвоевать и в живых остаться. Эх, капитана бы нашего сюда! С ним сам на штаба товарищ подполковник Остряков советовался не один раз. Фразочка у него была. «Ну, глаза и уши дивизии, чем голове от ей на не поможете?» «Ейной». И словно захлестнуло, я вдруг увидел избенку из почерневших бревен, усача Старякова, который, входя, опасливо глянул на низкий косяк и пригнулся. «Вот же ж! Не согнешься, не проползешь, верно, разведка?» Подбегнул мне. А капитан лежал на лавке у окна и читал книгу. В серой матерчатой обложке. Что же это было? Света в избенке было мало, чертовски мало. Я еще тогда подумал, коптилку поставить. И то ярче будет, чем сочиться сквозь это мутное подслеповатое оконце. А что же он читал? Внизу была надпись «Москва и дата 1939». А выше... Я помнил только отдельные буквы, необычно печатные, а наклоненные, стилизованные под рукописные. Кажется, это называется курсив. Прописные буквы от слова «пропись». У меня в первом классе была пропись. Тетрадка, специально расчерчена для удобства вырисовывания этих самых букв. Только они все равно получались кривые да горбатые. Совсем не такие красивые, как на той обложке. В первом классе, вечности назад. Что же читал капитан в тот день?